Часть пятая. Элина очнулась, лёжа на холодном бетонном полу, не в силах встать. Не знаю, сколько времени прошло, но замёрзла очень сильно. Осторожно подтянула ноги под себя и, кое-как, встав на колени, поползла вперёд, шатаясь из стороны в сторону, но упрямо следуя к своей цели. А цель у меня была одна добраться до одежды, которая кучей лежала в двух шагах от меня. Не доползла, потратив последние силы, распласталась на полу. Всхлипнула и через силу, превозмогая боль во всем теле, протянула руку. Нащупав сухую ткань, подтянула к себе, застанав от облегчения. Минут пять ушло, чтобы собраться с силами, и, исцепив зубы вывернуть джинсы, порванные в разных местах. Сделав неимоверное усилие, села. Закрыла глаза, пытаясь унять головокружение, которое прошло не сразу. Но я упрямая. Превозмогая боль, все таки натянула их на себя и снова упала на бетон в бессилии. Дальше дело за ботинками. Перевернулась на живот, подтягивая сначала один, затем второй. Радовало, что они на липучках, и не приходится париться, тратя силы на шнурки. Не буду описывать, как я в них влезла, потратив на это довольно много времени. Хотя торопиться мне было некуда, судя по обстоятельствам. Но когда ты в одежде, то и чувствуешь себя намного уютнее. С курткой все обстояло значительно проще, хотя от нее остались практически одни ошметки. Но в ней было значительно теплее. Теперь дело осталось за малым. Проверить и по возможности осмотреть себя. Выводы, к сожалению, неутешительны. Руки, ноги едва двигаются, но радует одно, что не сломаны, хотя все в синяках и кровоподтёках. А вот дальше сложнее. Так как трудно дышать и больно двигаться, значит, ребра ушиблены или же сломаны. Да и спина болит на месте ударов. С лицом еще хуже. Губы разбиты, глаз заплыл, сильное головокружение. Значит, не удалось избежать сотрясения, что неудивительно. Удивляет еще, как она не раскололась раскололася бетон. Огляделась, замечая в сумраке помещения один единственный стул. Эх, хорошо бы до него добраться. Ведь сидеть на холодном бетонном полу не Комэльфо. Да и застудить все можно. Я хоть и одета теперь, но все таки тем более так и не согрелась. До сих пор потряхивает. Да и как тут согреешься, если на улице, можно сказать, зима, а бетон кажется еще более ледяным в неотапливаемом помещении. Даже пара изо рта идет. Хотя на нервной почве не такое возможно кое как поднялась на ноги, опираясь руками о стену, и мелкими шагами двинулась в сторону стула. Шаг, передышка. Тяжелый вздох и выдох со свистом. Грудную клетку сковывает очередной простреливающей болью. Сцепив зубы, чтобы не заорать, упрямо сделала еще один шаг вперед, следуя своей цели. Не знала, сколько прошло времени, но я все таки добрела. Протянула руку, хватаясь за спинку стула, и морщась от боли, подтянула его к себе. Придвинула к стене и держась всё от ту же стену, медленно опустилась на стул. Натянула на голову капюшон, оставшийся целым из всей куртки. Так намного теплее. Закрыла глаза, с упоением оглядываясь на спинку стула. Сколько так просидела, мне неведомо. Но резко вынырнула из забытья. Даже болезненный стон сорвался с губ, напоминая о моем незавидном положении. По голове же словно молоточком тюкнули. Ведь эта сволочь назвала меня чужим именем, явно с кем-то перепутав. Еще и про брата какого-то спрашивал. Столько вопросов, но ни одного ответа. Пришел бы кто-нибудь более адекватный, с кем можно было бы прояснить ситуацию. Эх, если бы до да кобы. Ломая голову над всем этим, поняла, что хочу пить. Через силу оглянулась по сторонам, выискивая в сумерках ведро, из которого меня поливала одна мразь. Замерла, радуясь, что оно практически рядом. Встала, вырывая из себя болезненные стоны и, Удержав за стену, побрела к ведру. Даже в восторг пришла, словно ребенок от двух глотков воды, оставшихся на дне. Утолив жажду, так же медленно вернулась обратно на стул. По возможности закуталась в куртку, так хоть не намного, но теплее. Только теперь захотелось спать и не на холодном бетонном полу, а на теплой и мягкой кровати. Но всё-таки меня сморило И я уплыла в полудрёму, абстрагируясь от всего. Даже не сразу заметила, как щёлкнул выключатель, заливая своим светом всё помещение. Зажмурила глаза от яркости, бьющей в глаза. И лишь спустя минуту приоткрыла один глаз. Пока занималась этой процедурой, пропустила момент, как открылась дверь, и передо мной возник всё тот же ублюдок. Очнулась, вздрогнула от голоса, сквозившего своей циничностью и холодом. и сжалась на глазах чуть ли не до размера небольшого шара. Может, хоть так останусь незаметной? Молчала. Нам после всего произошедшего не о чем разговаривать. Подлетел, пылая яростью и гневом. Схватил за грудки и потряс в воздухе так, что моя голова начала болтаться из стороны в сторону, как у тряпичной куклы и за всей силы шендарахнула об стену отскочила от нее, как футбольный мяч, падая на пол Где мой брат? Склонился надо мной и зарычал Не обращая на него внимания, да и не до этого мне было. Попыталась сесть на попу, стараясь не трясти головой. Тварь, ты мне за все ответишь. Заорал не своим голосом, сжимая кулаки. Снова наклонился и со всей дури двинул по ребрам. Боль. Дикая боль. Истошно заорав, скрючилась на полу, поджимая под себя ноги, обхватила их руками. Но расслабиться и абстрагироваться под его пронизывающим взглядом, полным ненависти, не получилось. Лишь отчетливо громкие шаги подонка невыносимо болезненным эхом отдались в голове. И вот он, спасительный хлопок закрывающейся двери. Наконец, долгожданная тишина, которую в скором времени нарушил мой всхлип. Потом еще один. Слезы неудержимым потоком потекли по щекам. Вытирать их не было ни сил, ни желания. Даже встать не пыталась, все так же продолжая лежать в позе эмбриона. Одно скажу, замёрзла жутко. Но не рискнула пошевелиться, боясь острой боли, от которой просто можно загнуться. Не зная, сколько прошло времени, продолжала лежать на ледяном бетонном полу, что точно не пойдет мне на пользу. Хотя, если и дальше будет так избивать, морить голодом, Не давать пить, да даже в туалет сходить некуда. То в самом ближайшем времени окачурюсь. Правда, где-то на задворках души теплился маленький огонек надежды. Ведь Анька должна была ко мне прийти в гости. И не найдя, пойдет в полицию. Значит, все будет хорошо. Только сначала нужно отсюда выбраться. Но в таком состоянии сил не осталось совсем. Разве что доползти до стула. Еле доползла, кое-как забралась на него, чувствуя, что еще одно такое избиение и мне кирдык. Прижавшись к стене, сразу провалилась в забытьё. Так прошли третьи сутки моего пребывания здесь. Это нелюдь приходил ко мне раз в день. Сначала избивал, затем обливал из ведра ледяной водой. И только потом задавал вопросы, желая во что бы то ни стало получить на них ответы. Вот только в таком состоянии не могла не то, чтобы ответить на них, но и сконцентрироваться на самой сути. Мне просто было не по силам. Да и избиения с каждым днем становились все изощрённее, и если первое время пыталась добраться до стула, то потом в этом Уже не было необходимости, так как даже малейшее движение отзывалось непереносимой болью во всем теле. Еще и куртку отобрал. А если учесть то, что была не раз облита ледяной водой, да еще в такую промозглую апрельскую погоду, то быстро превратилась в замерзшую статую. Так и лежала, не в силах подняться, избитая, мокрая, и посиневшие от холода и побоев. На седьмой день он снова пришел продолжить то, что начал. Или наоборот, покончить со мной раз и навсегда. Замахнулся и со всей дури заехал мне по ребрам. В очередной раз отлетела к стене, чувствуя, что еще один такой удар и я труп. Как же больно. Не сумела сдержаться, и с губ сорвался крик полный отчаяния. Наверное, все тело в синяках и кровоподтёках. Но сил нет, чтобы приподняться и осмотреть себя. Даже не смогла поднять руку, чтобы поправить порванную футболку, которая облепила мое истерзанное тело клочьями. Сука, убью! Вновь заорал разъяренный мужчина, стоя надо мной. Где мой брат? Не сбавляй оборотов, словно полуумный тряс меня. Не дождавшись от меня ответа, схватил за ворот изодранной футболки, каким-то чудом уцелевший во всей этой вакханалии, и с силой дикого зверя потянул вверх. Истошный крик, полной боли, сорвался с моих губ. Ребра с новой силой заныли невыносимо. Даже нормально вдохнуть, глотку воздуха не получилось. Руки плетьми повисли вдоль тела, да и ногами была не в силах пошевелить. Только этот урод не успокоился и потряс меня за шкварник, словно сломанную куклу. "Говори, тварь!" снова отшвырнул к стене. Взвыло от дикой боли, прострелившей всё моё тело. И свернулась на бетонном полу в клубок, напоминающий букву У. Сквозь пелену, затянувшую мои глаза, проследила, как этот нелюдь отошел к двери и тут же вернулся ко мне. Снова будет бить? За что? Я не знаю, за что. Почувствовала, как мое тело в очередной раз окатили ледяной водой. Как же холодно. Жалась еще плотнее, насколько позволяла боль, еле подтягивая под себя ноги. Ачухалась. Присел передо мной на корточки, сразу накрутил мои волосы на свой кулак, да так, будто бы собрался снимать с меня скальп. Хотя уже ничему не удивлялась. Как же ты отстойно воняешь, скривился, не скрывая брезгливость на своем холеном лице. Все это видела в щелку заплывшего от Фингала глаза. Голова кружилась, и я даже удивлялась, как еще мозги не вытекли. Ведь удары приходились головой о стену, да и кулаками бил по лицу не один раз. Встал, отпуская мои волосы, достал из кармана белоснежный носовой платок и вытер руки. Ткнул ботинком, начищенным до блеска, Мне в живот и тут же сплюнул прямо на меня. Очередной стон сорвался с моих губ. Ведь кричать я уже не могла. Дальше провалилось в и только неясные мужские голоса донеслись до меня сквозь кровавый туман в голове. Зар! Там у ворот. Твой брат. Шутишь? Какие уж тут шутки. Что было дальше, я не видела, так как сознание полностью покинуло меня.